Глава 4. Дом, милый дом. Кажется, кто-то из топовых кланов решил использовать тему с утёсом против Модуса, написал Краулер в клан-чат, пока я осматривал форт. Хинтерлист обвинил Альянс в предательстве, а то, как двойник Хорватса исчез вместе с утёсом, новость дня. Модуса осадили все замки и подключились даже не превентивы. Нам это было на руку, пока сильные грызутся между собой, у нас будет время на передышку. Сначала я решил бегло осмотреть владения пробужденных и встретиться с бегемотом, после чего планировал разобраться с наградами Сноусторма. По правде говоря, мысль о грядущем разборе лута заставляла мое сердце гореть. Клановый форт первого уровня строители сдали на днях. С финансированием проблем не возникло, как и с легальностью оплаты. Мы заключили контракты с каждым из работяг. Тем же способом Краулер разрешил вопрос с шахтерами. Рудник вошел в зону влияния пробужденных сразу после постройки форта. Учитывая высокий уровень зоны, ресурсы с него добывались редкие, а, следовательно, дорогие. Золотая, нефриловая и ториевая руды, к примеру, из-за стоимости продавались не по 100 слитков, как та же метели железа, железо, а всего по 10 и уходили дороже сотни золотых застак. Проблема была в другом. Рудокопам Мэнни не хватало скилла на добычу дорогой руды. Потому мы были вынуждены нанимать их краткосрочно в месторождение, соответствующее их степени ремесла. На данный момент все адепты спящих добывали доступные металлы, работая в три смены на клондайке. Так назвали клановый рудник. Краулер на правах моего заместителя оплатил взнос и подал заявку на регистрацию месторождения. Как раз вчера, отсчитав трое суток и не дождавшись других желающих, вернее они были, но никто не смог заявить права, координат компаниям не предоставляли. Гильдия Рудокопов выдала лицензию на разработку. Это позволило принять шахтеров на работу, прописав отдельные бонусы. Благодаря нехитрой уловке мы в несколько раз увеличили доход неграждан из адептов спящих. И теперь слухи, расходившиеся по калийскому дну, привлекали все больше желающих работать с нами. А ведь единство еще и увеличивало характеристики наших рабочих, что ускоряло процесс и объем добычи. Мы были ограничены количеством адептов. Сейчас нас, последователей спящих, было 169. Для повышения лимита требовалось построить второй храм. Этого ждали еще и канализационные трогги, сагитированные Патриком О'Грейди в Даранте. Туда мне только предстоит пробраться, чтобы встретиться с первым жрецом и его новыми друзьями. Без привычной неуязвимости, которую давало проклятие нежити и чумной энергии, чувствовал я себя крайне неуютно, особенно учитывая, что происходило в большом мире. Да и на Кхаринзе продолжал разгуливать Монтазавр неизвестного уровня. Отличной новостью стало то, что у нас появилась маленькая таверна, в которой меня ждала личная комната с сундуком. Такая же, как в буйной фляге. Кристалл, свалившийся с Большого По, я оставил на хранение там. Таверну с легкой руки бомбовоза назвали «Свинья и свисток». Для адептов спящих там все бесплатно, за счет клана. Изменится ли эта политика? Не знаю, мы пока не планировали принимать новых членов. А текущий состав накормить-напоить клановая казна в состоянии. Хозяйничала в таверне Стефани, младшая сестра строителя Дьюлы. Мы ее знали еще по буйной фляге. Там женщина была обычной посудомойкой, но успела нахвататься от шеф-повара Арно, освоила кулинарию и даже прокачала ее до степени искусника. Обо мне она слышала много хорошего, но познакомиться нам удалось только сейчас. «Как вам лучше обращаться?» — спросил я ее. «О, да как хотите!» — смутилась она. «Детки вашего возраста зовут меня тетушка Стеф». На том и порешили. Она искренне расстроилась, когда я так и не попробовал ее свежеприготовленной похлебки морского дьявола. Жутко острого рыбного супа с моллюсками. Бомбовоз уплетал его за обе щеки и с удовольствием завладел моей порцией. Выйдя из нашей таверны, я прошел по единственной улице форта и через пару минут неспешно добрался до храма. Перед ним я остановился, впечатленный величественностью сооружения, и ненадолго замер, оценивая результат усилий нашего главного строителя Дьюлы свежим взглядом. Храм, несмотря на малые размеры, выглядел внушительно. С древних времен здесь остался фундамент пирамиды из восьми лежащих одна на другой плит. Строители привели их в порядок, очистили от травы и зарослей кустарника. Добавили еще несколько плит поменьше, доведя общее количество до 13. Получился треугольник со срезанной верхушкой. Его поверхности выложили резной брусчаткой, на каждом камне которой был закрытый глаз в треугольнике, символ спящих. На верхней плите находился сам храм, покатая крыша на шести колоннах. С фронтона скалилась морда божества, такая же, как на алтаре внутри, только и намного больше. «Поспеши, инициал!» Заглушая все мысли, пронесся в голове голос. «Поспеши!» Я, перепрыгивая через ступеньки, взбежал наверх и оказался лицом к лицу с бегемотом. С момента нашей последней встречи его аватара не изменилась. Все тоже трехметровое человеческое тело с головой гипопотама. Пока меня не было, он ни с кем не общался, даже с Мэнни, единственным на Кхаринзе жрецом спящих. Бегемот материализовался за секунду до моего появления. Похоже, он отслеживал мои перемещения глубинной телепортацией, хотя это и не мудрено. Ведь мы получили талант от финального босса зла из глубин, Мракиса, скорпиона, мутировавшего под влиянием дыхания спящих, что бы это ни значило. «Задача не допустить захвата 300 до чумным мором выполнена, спящий!» Шутовский, встав по стойке смирно, доложил я. Меня только отпустило, и я был настроен на игривый лад. «Вольно, инициал!» Подыграл мне бегемот, однако исходящее от него напряжение быстро вернуло мне серьезность. «Ты проявил себя достойно!» Неожиданно бог привлек меня к себе, заключил в объятия и даже похлопал по спине. Это было что-то новенькое. От его черненой латной брони исходил нестерпимый жар, и я выскользнул из-под его чудовищной руки. Бог среагировал понимающе. «Извини, вы, люди, крайне нежные существа, хрупкие. Можете существовать только в очень узком диапазоне температур». Так, сначала это «вольно», потом упоминание «людей». «Людей», а не «разумных раз дисгардиума». В таком контексте «Чем дальше в лес, тем ближе вылез», — как говорил мой дядя Ник. Никогда не понимал, что это означает. Он повторял присказку в случаях, когда события развивались непредвиденно, а новая информация не проясняла, а еще больше запутывала происходящее. Тем временем бегемот, побуравив меня взглядом, заговорил. «До меня донеслись мерзкие эманации паразитирующей сущности, именующей себя Чумным Мором из Тристада» а потом они внезапно прекратились. Ты закрыл портал и уничтожил нечисть. Но с того времени прошло много дней. Что тебя задержало? Я задумался, как виртуальной сущности, пусть даже божеству, объяснить все наши перипетии с выходом из песочницы и превентивами. Но сделать это надо, а то вон даже сообщения о законченном квесте нет, не говоря уже о наградах. Известно ли тебе, спящий, что за такими, как я или мой соратник Утес, охотятся сильные мира сего? По их мнению, мы представляем угрозу для всех разумных, и за наше устранение охотники за головами получают очень ценные награды. Утес? Ты о том дворфе коротышки, что появился здесь вместе с тобой? От его силы за версту несет испражнениями лучезарного. Бегемот будто выплюнул этот эпитет. Мне пришлось скрыть свое присутствие в его глазах. Едва я увидел вас двоих на глубинных путях. Нельзя, чтобы лже бог узнал о нас раньше времени. Все так серьезно? Потому что именно от Нергала утес и получил свою силу, и с ее же помощью становимся сильнее мы». «Это заемная сила и инициал», — прогремел спящий. «Нергал не тот бог, который ничего не потребует взамен». Чем чаще утес будет обращаться к нему и дарована им способности, тем больше будет возрастать его долг. Лже-бог обязательно потребует свое. Когда? Тогда, когда вы будете ожидать этого меньше всего. В своих снах я насмотрелся на деяния Нергала. На пути к власти он не гнушался ни жертвоприношениями, Ни связями со старшими демонами и повелителями бездны. Ты уверен? Он же бог света. Свет ослепляет. Есть свет, который убивает все живое. Любая стихия опасна. Мы еще вернемся к этому разговору. Что касается Дара Ниргала, мне надо пообщаться с твоим другом и изучить слепок плетений. Я посмотрю, что можно сделать. «Но пока на многое не надеетесь, силы мои еще слишком малы!» Спящий повернул голову к чему-то, прислушиваясь. Мысленно определив направление, я понял, что он смотрит на клановую таверну. Что-то уяснив для себя, бог кивнул и хлопнул пастью прямо перед моим носом. «Продолжай рассказ, инициал!» «Охотников за головами мы зовем превентивами. Это герои!» сильнейшие войны мира. В Даранте они устроили проверку всех только прибывших, и нам едва удалось сбежать. Ты был на краю, инициал. Отдача предотвращения была столь сильна, что ее почувствовали даже сестра и братья. Само собой пришло понимание, что он говорил о божественном озарении. Видимо, эффект этой пассивки, заложенной много лет назад в ядро игры, действовал для каждого предвестника по-своему в зависимости от того, какое именно божество было его покровителем. Значит, мое божественное озарение — заслуга бегемота? Об этом стоило подумать. Тогда ты должен понять, почему я задержался. Сначала ждал утеса, потому что по законам Содружества покинуть землю Тристада ему можно только сегодня. Он не умеет путешествовать через глубину. «Ты так в нем уверен, что рисковал собой?» «Это уже не важно, спящий. Он обратился за помощью, когда мы вместе отражали прорыв чумного мора. Я согласился». «Ты поступил правильно», — мягко сказал бегемот, — «и заслужил награду». Положив обе руки мне на плечи, он уставился в глаза. Я застыл, не способный даже дышать. Плечи жгло, через меня проходили реки энергии, мощи, воли и мудрости спящих. Но задержалось всего ничего. Два божественных таланта. Задание спящего бога-бегемота выполнено. Вы успешно предотвратили захват Тристада ядром Чумного Мора, чем замедлили прорыв бездны в Дисгардиум. Награды. Навык «Неуязвимость спящих». Навык «Возмездие спящих». Очки опыта плюс 15 тысяч. Очки опыта на текущем уровне 26 33650 650 из 36 400. Ваша репутация со спящим богом-бегемотом повышена. Плюс 1000. Текущая репутация доверия. Ваша репутация со спящей богиней Тиамат повышена. Плюс 100. Текущая репутация симпатия. Ваша репутация со спящим богом Кингу повышена. Плюс 100. Текущая репутация симпатия. Ваша репутация со спящим богом Абзу повышена, плюс 100. Текущая репутация – симпатия. Ваша репутация со спящим богом Левиафаном повышена, плюс 100. Текущая репутация – симпатия. Шкала репутации с другими спящими почти заполнилась. Еще очко и будет дружелюбие. Отношение ко мне бегемота, если все так пойдет и дальше, через квест другой достигнет уважения. Закончив церемонию награждения, бегемот отступил. Пока я разбирался с новыми обилками, он молчал. Неуязвимость спящих первого уровня Уровень способностей всегда равен количеству активных храмов спящих богов. Поглощает 20% любого входящего урона. Оставшийся урон распределяется между всеми членами группы пропорционально объему жизни каждого из них. Персонаж вне группы получает весь непоглощенный урон в полном объеме. Возмездие спящих первого уровня. Уровень способностей всегда равен количеству активных храмов спящих богов. Поглощенные способности неуязвимы спящих урон скапливаются в алтаре главного храма. Он есть возмездие. Возмездие можно выплеснуть вокруг или направить на конкретную цель. Радиус действия зависит от восприятия 70 метров. Открыт новый показатель – возмездие. Максимально искапливаемый объем возмездия зависит от количества адептов спящих богов. Объем – 169 тысяч единиц. В интерфейсе появилась новая шкала – черная. Так вот какой цвет у возмездия. Что ж, не проклятие нежить с чумной энергией, но потенциально намного лучше. Бегемот, не давая мне времени изучить награды, снова заговорил. С каждым последующим храмом, посвященным одному из спящих, сила твоих новых способностей будет расти. И когда каждый из нас наберется мощи, твоя неуязвимость станет абсолютной. И в отличие от паразитирующей сущности и его криво сплетенного проклятия нежити, неуязвимость не станет превращать тебя в живой труп. Выпуская из ноздрей струи то ли дыма, то ли пара, Спящий расхохотался. Этим вечером до разбора наград за ликвидацию Большого По я так и не добрался. Еще около часа мы с Бегемотом изучали варианты выполнения его квеста. Второй храм. Спящий бог Бегемот хочет, чтобы вы построили новый храм в любом из указанных им мест силы и посвятили его одному из спящих богов — Левиафану, Абзу, Кингу или Тиамату. Награды неизвестно. Казалось бы, что сложного? Строители есть, деньги на использование стационарных порталов тоже. Свой облик я могу скрыть. Проблема заключалась в том, что все пригодные для постройки храма места силы, кроме одного, находились на разных континентах. Игроки освоили только три — Лотерию, Шедерунг и Бакабу. Самые крупные континенты — первые два разделенные только узким грозовым проливом. Они заняты Содружеством и Империей и больше всего исследованы. Две крупнейшие фракции светлых и темных рас разделяют не только пролив, но и обширные неизведанные земли. Игровая фракция нейтралов, по сути, единым образованием никогда не была. К ним присоединяются те, кто выбрал расы, не входящие ни в Содружество, ни в Империю. Географически их локации разбросала по обоим континентам и там-то проходят самые жаркие межфракционные сражения на полях боя. На Лоттерии неисследованно остается Лохарийская пустыня, раскинувшаяся за фронтиром. На Шедерунге — Урсайские джунгли. Большая часть этих земель не только кишит высокоуровневыми мобами, но и в прямом смысле убивает агрессивной средой. Максимальные уровни игроков растут, соответственно, усиливаются их показатели защиты и сопротивления и площади неизведанных земель сокращаются. Отвоеванные земли осваиваются как NPC, так и кланами. Но происходит это очень медленно, и вот почему. В пустыне, даже при максимальных резистах, игроки быстро спекаются из-за нарастающих дебафов жары. Рано или поздно они достигают такой величины, что единственный тик убивает. В джунглях происходит то же самое, только вместо жары игроков умертвляют ядовитые испарения. Это не считая агрессивной флоры, фауны и магических тварей. Любой моб тех земель может уложить группу топов. По мере роста степеней ремесла и, соответственно, сопротивления стихиям, линия фронтира углубляется, но каждый раз все упирается в очередной ранг, определяющий показатели во всей системе способностей и приемов. Когда-то, захлебывая жижи в трясине болотины, я достиг максимально доступного уровня устойчивости. Но этот кап лишь для нулевого ранга. Как только я перепрыгну сотый уровень, ограничение снимется. Уровни навыка опять придется качать сначала. Но первый уровень первого ранга будет сильнее, чем сотый нулевого. Во всем дисе ни один игрок и ни в одной способности так и не достиг четвертого ранга. Потому что даже никто из топов не взял четырехсотый уровень. Друид-анималист Магвай, достигший 398-го и взявший паузу в Диссе, оставался топом один во всем мире. Что касается крафта, то ремесленники достигли только третьего ранга профессии и соответствующей степени грандмастер. Великий грандмастер требует четвертого ранга. Единственно известный мне великий грандмастер, правда не ремесла, а безоружного боя, О'Яма, личность мифическая. Давно ушел в созерцание и до сих пор не вернулся из затянувшегося путешествия по астралу. Как только крафтеры пройдут рубеж 400 уровня, они смогут создавать более сильные зелья и предметы защиты. А игроки легче переносить агрессивную среду неосвоенной зоны. И тогда линия фронтира снова сдвинется. Именно там, за фронтиром, в Лохарийской пустыне, и находилась одна из указанных бегемотом мест силы. И это самое доступное. Остальные разбросало по местам столь же далеким, сколи недоступным ни мне, ни любому другому. На Бакаббе, третьем освоенном материке, всем заправляли гоблины. В Даранте и Шаке, столице империи, есть порталы в Кинему, столице Бакаббы. Но чтобы туда попасть, нужно пройти длиннющую цепочку квестов Лиги Гоблинов наращивая с ней репутацию до уважения. Впрочем, мне там нечего делать, так как зеленые ушастые коротышки давно застроили все места силы храмами своих алчных богов. Еще несколько мест находятся на трех оставшихся континентах. Только толку от этого никакого. Снежный континент Холдест раскинулся на Южном полюсе. Ремесло мирового кораблестроения еще не достигло нужного ранга, чтобы просто доплыть туда не говоря уж об освоении земель. Что касается летающих маунтов, то над океаном их настигает изнеможение. Им тоже требуется отдых на твердой земле. Дирижабли гномов могли бы долететь, но штормы и высокоуровневые враждебные твари, царящие в воздушном пространстве над океаном, превращают подобные путешествия в самоубийство. Миас, небольшой материк южного полушария, покрывает непроницаемая магическая пелена и еще ни одному игроку не удалось туда проникнуть. Все игровое сообщество ломает головы, как найти ключ к этим землям, но тщетно. Что касается Террастеры, ее называют Адом на Земле, то есть в Дисе. В прибрежных водах, в воздухе и на суше этого карликового материка кишат твари выше тысячного уровня. Действующие вулканы постоянно извергаются, заливая все лавой. Выплевывают облака горячего пепла. Круглосуточно льют кислотные дожди. Учитывая, как небыстро игроки увеличивают уровни, освоение Террастеры начнется лет через 30. Одно из мест силы — на дне Бездонного океана, восточнее Шедерунга. Я что-то слышал о подводных царствах, но ничего конкретного. Они тоже пока недоступны для игроков. Так что единственным реальным вариантом остается Лохарийская пустыня. С этим не очень-то утешительным выводом я покинул бегемота и поплелся к друзьям в таверну. «Я хорошо спрятался, не переживайте», — ухмыльнулся утес. На его пышных, заплетенных в косичке усах застыла пивная пена. «Хрен им они, утес! А вообще?» Он опустил голову, замявшись. Наконец, решился и выпалил. «Я реально думал, что мне крышка» и в гостевом зале, и пока летели в ущелье, не говоря уже о моменте, когда все там собрались. Не видел ни одного шанса, уже хотел принять их предложение. Ну а когда меня затащили в подвал замка...» Утес снова замялся, пожевал губами, звякнул колокольчиком в бороде, тряхнул головой и сбивчиво заговорил. «Короче, спасибо, что не бросили, Скиф, тебе особенно. Я же помню наши разногласия». «Решил, что теперь-то у тебя будет железная отмазка, чтобы спокойно свалить. А ты, надо же, уверен, что я бы на твоем месте просто ушел». «Проехали», — сказал я. «Ты уверен, что в реале тебя не найдут?» «Ага. Да и здесь вряд ли будут искать». Краулер покачал головой. Видеть его в теле гнома было непривычно и даже забавно. Но его выбор оправдан, так как у гномов лучший расовый бонус на интеллект» основную характеристику магов. Рядом с гномом Краулером и Дворфом-Утесом настоящим великаном казался Бомбовоз, выбравший расу титанов. Теперь он мог использовать щит одновременно с двуручным оружием, а также имел солидные прибавки к защитным навыкам. «Это пока», — сказал Краулер. Харинза затерялась среди тысяч мелких островков, но если кто-то решит изучить эту зону, то, поверь, прошерстят все». Корабли у них есть, летающие маунты тоже. Как только поймут, где искать, найдут. «Да не, это понятно», — не стал спорить Дворф. «Я говорю о Реале. В школе вопрос решен, я перешел на дистанционное обучение. Заныкался в такой глуши, что там даже ока нет». «Это где?» — удивился я. «По уверению властей, ока, то есть орбитальная идентификация преступлений, эффективно работает в любой точке мира». В каком-то бункере? Не. Матнул головой утес. В гаянском отстойнике. Заплатил за три месяца вперед налом одной старухи Аницо. Пришлось залезть в копилку. Денег больше нет, но не проблема. За это время сдам гражданские тесты и вытащу в реал, накопленное в Дисе. Старуха тебя не сдаст? Задал резонный вопрос краулер. Бабка ни хрена не видит. В сети не сидит, таращится сутками вещик. «Странная она. Она же и кормит из своих запасов. Я не гордый, сижу на упсах. А вкусно поесть можно и здесь». Подтверждая сказанное, утес вгрызся в кабанье ребро. Выглядело оно аппетитно, и я последовал примеру соклановца. «С тобой понятно», — хмыкнул бомбовоз. «Скиф, а ты? Там среди превентивов точно не дураки. Сложат два и два и поймут, кто у них из-под носа выкрал угрозу». Время пока есть. Не особо веря в свои слова, ответил я. Какие новости там, кстати? Отняли у модуса все замки, кроме главного, ответил Краулер. «Кальянцы присоединились к прочие топы, но не все. Есть и те, кто примкнул к модусу. Но это все домысл журналистов. Рано или поздно кланы придут к соглашению и начнут копать. И когда поймут, что у теса утащил не кто-то из них, а со стороны... Ладно, давайте о хорошим. «Ты о форте?» «Не совсем». Краулер заговорщически улыбнулся, переглянувшись бомбовозом. «Рудокопы наткнулись на инст». «Что?» Я возбужденно вскочил со скамьи. «У нас? На Кхаринзе?» «Ага. Короче, пока ты морочил головы превентивом, в шахте на одного из работяг напали. Вчера рудокопы добрались до обширной каверны, но вглубь пойти побоялись». Мы готовились к вашему прорыву, а потому сразу не среагировали. А сегодня оттуда полезли скелеты и зомби. Мы пока слабоваты против них, там уровни от 200, так что утром выманили нежить наружу и подставили под Монти. Работяги от греха завалили проход, но я лично видел там, в глуби каверны, портал Винст. Что думаешь о своих новых талантах, Скиф? С ними и утесом удастся пройти? «Первое убийство!» — пропел бомбовоз, барабанил ладонями по столу. — Не знаю. Я задумался. Если там внутри мобы выше двухсотого, то без шансов. Разница в уровнях слишком велика. Вряд ли мы их хотя бы поцарапаем. Даже с усилением от утеса. А феерить так, как в болотине, пока не получится. Срезать будет только 20% урона. Остальное, как я уже говорил, размажется по остальным членам группы. «Если же я буду соло, тогда вообще без шансов. 20% поглощенного урона — это меньше, чем выдаст бомбовоз со своими показателями брони, парирования и уклонения». «В описании скилла ключевое — пропорционально объему жизни», — заметил бомбовоз. «Я среди вас, наверное, самый толстый, так что большая часть урона пойдет в меня, если танковать будет скиф». «Сатяса мы все будем толстые» заметил Краулер. Но Скиф прав. Мазать будем нещадно. Но попробовать надо. Есть у меня уверенность, что возмездие спящих не промахивается. С чумной энергией было именно так. Посмотрим. Сейчас важнее понять, что делать с превентивами в реале. Переселиться как Тобиас я не могу, поэтому хочу подать заявку на участие в программе защиты несовершеннолетних. Помните, в 10 классе нам всем предлагали это сделать? «Это когда тебе интегрируют наночип, который постоянно передаёт в полицию данные о твоих жизненных показателях? Точных координатах и прочих вещах вроде уровня гормона стресса в крови? Ещё и, и всё видит твоими глазами?» «Если вы считаете, что ваша жизнь может подвергаться угрозе...» Процитировал мистер Ковачо-бомбовоз. «А что? Это вариант. Вряд ли превентивы будут напрямую нарушать закон». А если попробует провернуть что-то вроде того, что сделал Большой По с нами, не пройдет и пара минут, как появятся полицейские. Но это до гражданских тестов, а что потом? Эй, Алекс!» — окликнул меня Мэнни. Он с Трикси, Дьюлой и другими сидел за соседним столом, что-то обсуждая, но, похоже, прислушивался и к нам. При встрече с Мэнни утес изрядно смутился, но все же сумел выдавить извинения за тот случай в буйной фляге. Бригадир Рудокопов их принял. Я обернулся. Во взгляде одного из незнакомых работяг было что-то странное, но я сразу об этом забыл. Да, Мэнни. Мы можем тебя спрятать. Где? Хором спросили все мы, и даже утес встрепенулся. Видимо, жизнь у старухи Аницо его не очень-то и радовала. Мэнни, оставив своих, пересел к нам с пивным бокалом. Выдержав театральную паузу, отхлебнул, вытер губу и начал говорить. «В общем так, детишки. Не знаю, чему сейчас вас учат в школах, но не все не граждане так уж бедны и несчастны. Если вы думаете, что с введением гражданских категорий в обществе что-то изменилось, то это не так. Все еще находятся те, кто нарушает закон». «Погоди, Мануэль, но Витек отслеживает все!» Сказал я. И любое преступление для негражданина заканчивается мгновенным приговором, смертной казнью. Эд с Хангом заулыбались. Мэнни тоже ослабился. Нет, приятель, ты озвучил то, чему вас учат в школе. Это некая, скажу так, идеальная параллельная реальность. Где нет преступности. А если кто-то совершает преступление, неотвратимо следует наказание. Может оно и существует где-то, но точно не в зонах. О зонах, признанных неблагоприятными для жизни, я слышал. В подобное находится калийское дно с превышением радиоактивных веществ в почве, зданиях и атмосфере. Именно в таких экологически опасных местах по заказу правительства и выстраивались дешевые свечки-муравейники для неграждан. Доступное жилье для любого негражданина. Нигде не работаешь, нет дохода, не страшно, можешь жить в муравейнике в кредит. А вот если не рассчитаешься с долгом к 30, придется отрабатывать в лунных шахтах или возмещать собственными органами. В нашем мире дошло до того, что человеческий труд в определенных районах мира стоит дешевле энергии роботов. Никто не рвется на такую работу, даже отчаявшиеся не граждане, а потому власти нашли другой способ набирать работников. Я еще не родился, когда ввели запрет на бродяжничество. Бездомным быть нельзя. Если, не имея крыши над головой, ты будешь пойман, остается одна дорога в рекреационную зону. Не знаю, кто так издевательски назвал трудовые лагеря, из которых не возвращаются. Также в обществе блуждают слухи, что на бедолагах проводят эксперименты ученые и фармацевты. Но в сети тому нет никаких подтверждений. Чтобы где-то жить, пусть даже в Калийском дне или в Гаянском отстойнике, надо платить. Комната, типа той, где обитают Трикси с дедом, обходится в 36 фениксов в месяц. Вроде бы мелочь, но, чтобы легально зарабатывать в Дисе, нужна капсула. Капсулу негражданского образца можно арендовать в Сноусторме, если ты имеешь зарегистрированное место проживания. Причем, если проводишь онлайн не меньше 12 часов в сутки, даже платить за нее не надо. Но можно ли назвать это жизнью? Пол жизни – тяжелый труд в Дисе. Еще треть – сон, а оставшееся время прозябание в тесной коморке и питание универсально-питательной смесью. Насколько я помню, в Калийском дне нет тротуаров, а жители выходят гулять на крышу. Там же проводят время и дети, лишенные даже базового образования, а в дисгардиум их до совершеннолетия не пускают». «В зонах свои законы, Алекс», — продолжал Мэнни. «Власти туда не суются, им плевать. Полиция?» «Ха-ха, не смеши меня!» «Поначалу туда пытались отправлять робокопов, но после того, как наши спалили несколько железок, перестали. Все калийское дно и жизнь его обитателей для них!» Менни показал пальцем вверх. «Стоят меньше, чем один полицейский робот!» «Какое это имеет отношение к Скифу?» «Нетерпеливо спросил Краулер. Ты предлагаешь ему скрыться у вас?» «Да слушай хотя бы!» подосадовал бригадир Рудокопов. «Я веду к тому, что в зону ваши богатенькие игроки не сунутся. Око у нас тоже не работает. А если у тебя есть деньги, даже у нас можно неплохо устроиться. Есть, к примеру, Диего Арансабаль. Га, тот еще. Он неплохо поднялся на киднепинге. Не сам понятно. Работают у него всякие наркоманы, похищают детей граждан и требуют выкуп. Если их ловят, те о Диего молчат» потому что не знают истинных имен. А если все удается, Диего получает десятки тысяч темных фениксов. Так называлась криптовалюта, созданная в противовес официальной. Меня возмутило, что Мэнни все это так спокойно рассказывает. «Такого урода надо сдать! Ты же знаешь, где он живет!» «Алекс», — поморщился Мэнни. «Диего прикрывает купленные им высокие чины в полиции и среди миротворцев» потому что и у них есть семьи. А смертника не остановят высокие заборы. Рано или поздно один из них достигнет цели. Смертниками звали отчаявшихся неграждан. Их использовали для гарантированного убийства. Взамен обещая позаботиться о родных. Очередная городская легенда, только что ставшая для меня реальностью. Я вспомнил, как беззаботно летал в калийское дно. Вот же идиот! Да и потом... Продолжил Мэнни. Уберешь этого, на его место встанет другой. Этот хотя бы не псих. Возвращает жертв целыми и невредимыми. Если заплатят, конечно. Да и ничего ты не докажешь. Я же говорю, полиции плевать. И суть-то не в этом. А в том, что внутри муравейников богатые оницо устраивают целые дворцы. Выкупают целиком этаж два, а то и три через подставных лиц. Ломают стены, пробивают потолки и получают такие хоромы, что вашим эй-гражданам не снилось. Сам не видел, но слышал, что у Диего даже 25-метровый бассейн есть. Про любовниц молчу, их у него целый гарем. Половина девчонок калийского дна мечтает к нему попасть. Да и бойцов у него там, видимо, невидимо. Каждый житель муравейника на подсосе у Диего, у каждого ствол, свистнет, соседние дома тоже помогут. И таких Диего у нас много. То есть ты предлагаешь затаиться у вас? Понятно, что вам дворец не нужен, но мы с Дьюлой уже обмозговали, как вам помочь. Вам, а значит и нам. Вместе с семьями нас наберется уже полтысячи. На юге города мы могли бы занять этаж другой, одного из новых зданий. Поверь мне, Дьюла и его ребята умеют строить не только в Дисе. Услышав это, Дьюла кивнул, но остался за своим столом. Они перелопатят там все так, что ни одна мразь не подступится. Прости, что лезу не в свое дело, но твои парни говорили, что Сноусторм отсыпал вам гору денег. Я к тому, что вы можете себе это позволить. И если не калиское дно, то в мире полно подобных зон». «Продолжительность жизни в подобных зонах не превышает 60 лет». Менторским тоном, подняв указательный палец, бомбовоз в очередной раз процитировал учителя Грега. Риск канцерогенных заболеваний. А пофиг. Охренительная идея. Я за. Мэнни, подскажешь, как познакомиться с вашими чиками? Хочу горем, как у Диего. Придурок, Ухмыльнулся Краулер. Но идея здравая. Мне нравится. Скиф? Я покрутил предложенное Мэнни со всех сторон и отложил решение. До гражданских тестов говорить об этом нет смысла. Ведь все деньги заморожены в Дисе. Из-за соседнего стола кто-то встал и неверной шаркающей походкой направился к нам. Чувствуя себя в безопасности, тем более в группе с утёсом, я не обратил внимания, продолжая рассуждать об идее Мэнни. «Привет от Чумного моря, предатель!» прохрипел незнакомый голос. Что-то вонзилось мне в шею и леденящим холодом быстро распространилось. Разлилось по телу резкой боль, я забыл, как дышать, и начал хватать воздух, не в силах вздохнуть. Тело онемело. Рудокоп Рик, Рикардо Салазар, нанес вам урон. Ноль. Очков жизни 67262 и 67262. Вы заражены. «Какого хрена, Рик?» – закричал Мэнни. Откуда-то издалека доносились голоса парней. Послышался шелест летящего фаербола и крик боли сгорающего заживо незнакомца. Дыхнуло сладким запахом гнили. Меня выгнуло дугой и стошнило, а потом я начал заваливаться на пол. Я чувствовал, будто что-то внутри скручивается, наматывая кишки, и от боли открыл рот в беззвучном вопле. Нулевой урон не мог причинить такую боль. Значит, дело в дебафе. Затуманивающимся взором я прочитал его описание и похолодел. Заражение. Вы заражены чумой мертвых. После смерти вы станете вассалом чумного мора. Минус один процент от объема жизни в секунду. Ядро чумного мора все-таки нашло способ отомстить.